Спеша домой, он любил воображать себе, как Кэрол лежит на кушетке с книгой или дремлет в гостиной возле камина, уютно устроившись в плетенном кресле, которое он привез ей из Италии. Чаще всего, правда, оказывалось, что когда он прилетал из Милана, Токио или Брюсселя, Кэрол все еще была на работе, но когда она приходила, она всецело принадлежала ему одному. И это, кстати... Неплохо ей удавалось. За всю их совместную жизнь Кэрол не дала Чарли ни малейшего повода считать, будто работа для нее важнее, чем он. Даже если ей попадалось какое-нибудь особенно трудное дело или чересчур капризный и требовательный клиент, она прилагала максимум усилий, чтобы Чарли не догадывался об этом. Она заставляла его чувствовать себя так, словно весь ее мир вращался вокруг него». И на протяжении девяти чудесных, волшебных, незабываемых лет Чарли действительно был для Кэрол сосредоточен всего самого лучшего, самого желанного и дорогого. И вдруг... Вдруг все кончилось. И Чарли почувствовал себя так, словно его жизнь внезапно потеряла всякий смысл. Самолет уже давно оторвался от земли и, набрав высоту, повернул на запад, в сторону Нью-Йорка. Но Чарли, погруженный в свои печальные мысли о прошлом, не замечал этого. Увлечение Кэрол Саймоном началось в прошлом августе, ровно 15 месяцев назад. Он знал это достоверно, потому что, в конце концов, она рассказала ему все. Кэрол всегда вела себя с ним честно, честно и правдиво, и он мог упрекнуть ее только в одном — в том, что она разлюбила его. Тогда Кэрол и Саймон вместе отправились в Париж, чтобы работать над каким-то сложным делом, которое в итоге заняло у них больше полутора месяцев. Дело действительно было важным, к тому же судебные слушания постоянно переносились из-за поступления новых исков, и Кэрол работала так напряженно, что ей не хватало времени даже на то, чтобы хотя бы позвонить Чарли». Да и звонить ей особенно было некуда, поскольку сам он в это время вел трудные и сложные переговоры с крупными заказчиками в Гонконге, что, в свою очередь, требовало от него максимального напряжения сил. На протяжении полных трех месяцев он летал в Гонконг почти каждую неделю, и постоянное осложнения и мелкие проблемы, которые ему приходилось решать, едва не свели его с ума. Свободные часы, когда он мог побыть с Кэрол, выпадали очень редко. Однако, по ее же собственным словам, это не могло служить оправданием того, что она сделала. «Дело вовсе не в его занятости или в длительном отсутствии», — объяснила она Чарли. «Просто так сложились обстоятельства. Судьба. Саймон». В Париже Кэрол как будто прозрела. Саймон показался ей совершенно необыкновенным, замечательным, и Кэрол неожиданно для себя влюбилась. Любовь поразила ее, как молния, сбила с ног, закружила, понесла куда-то. И хотя Кэрол знала, что это неправильно, что так быть не должно, сопротивляться внезапно вспыхнувшему чувству у нее не было сил. Сначала она еще как-то пыталась бороться, пыталась подавить себе все, что она испытывала к нему, Однако очень скоро Кэрол поняла, что все это бесполезно. Слишком давно она восхищалась Саймоном, слишком долго он ей нравился, а тут, работая в тесном контакте, они оба вдруг обнаружили, что между ними довольно много общего.